Глава 1258. По ту сторону врат. Что есть небытие? Многие думают, что знают ответ на этот вопрос, но мало кто может увидеть или почувствовать его. Небытие не является ни пустотой, ни замутнённостью, ни ирреальностью. Небытие — это нижний слой звездного неба. Можно сказать, что это был своего рода барьер немыслимых размеров, где царит непроглядная тьма. Однако отсутствие света не означает, что ты ничего не видишь. Это место наполнено воспоминаниями всего сущего, поэтому его можно сравнить с океаном коллективного бессознательного. Теоретически здесь можно увидеть жизнь каждого живого организма, правда, образы ограничивались только теми, кто был уже мертв. Воспоминания еще живых здесь нельзя увидеть, если ты только не взглянешь на самого себя, хотя на практике это никто не проверял. Здесь хранилось слишком много воспоминаний поэтому практически никто среди живых не мог раствориться в этом бескрайнем море, оно просто отторгала недостойного. Поэтому восприятие людей в небытие ничего не было, так работали инстинкты самосохранения. Но Чэнь Цэнзэ был не таким, как все, он не мог назвать свой нынешний уровень культивации, но знал, что в этом ничто, если захочет, может увидеть воспоминания всего живого. Жизни других людей не сильно его интересовали, он не хотел находиться здесь дольше необходимого, Или изучать чьи-то воспоминания, особенно с учетом того, что там не было ни следа бесконечности. Это лишь подтвердило его догадки: бесконечность на самом деле не погиб. Это было неважно, потому что Чейн Сензе раскусил план бесконечности. Даже зная о хитромном замысле старика, он все равно хотел уйти. Он вполне мог и остаться в мире каменной Стеллы, но попытка избежать конфронтации не поможет ему в будущем. Вдобавок его сердце лишится тяги к поиску Дао. Что грядет, то обязательно наступит, что случится, то случится. Младший брат, ты свет, я тьма. Если у меня все получится, секрет бессмертного навеки исчезнет, всю карму я понесу на своих плечах. Если ничего не получится, я погибну». Чейн Цензы замолчал и слегка опустил голову. «Это сделает тебя полным». Глаза Чейн Цензы светились упрямой надежды на светлое будущее, Его силуэт все глубже погружался в ничто. Шаг за шагом он ступал по воспоминаниям прошлого, опускаясь на дно звездного неба, и постепенно удаляясь все дальше. Это было стяжание Дао, а также путешествие в поисках ищущего сердца. После первого же шага по пустоте пробежала рябь. В ней Чейн Сензе увидел образ деревни, охваченный пожаром. Перед одной из горящих лачуг сидел худощавый мальчик лет 7-8, в рваной и залипанной грязью одежде. Он плакал взрыт. Несмотря на юный возраст, ко всепоглощающим бессилию и смятению постепенно примешивалась нарождающаяся ненависть. В сумерках вдалеке маячили силуэты «Солдаты». Хотя при взгляде на форму их отряд было легко перепутать с разбойничьей шайкой. С ехидными и даже гнусными ухмылками они возвращались обратно в горы, на колыхающемся на ветру знамени извивалась черная змея. Образ оборвался, Чэнь Сэн Зу закрыл глаза и сделал второй, потом третий шаг, под его ногами дважды возникали образы. Второй показал столицу государства смертных, в коридорах императорского дворца валялись бездыханные тела. Оставшиеся в живых стражники обступили молодого человека, их было больше, они полностью окружили его, но почему-то дрожал не он. У солдат от страха подгибались коленки и тряслись руки. Молодой человек шел по коридору, вынуждая стражников петец назад, пока их спины не уперлись в массивные двери. За ними молодой человек увидел зал для аудиенций. В центре на небольшом возвышении стоял массивный, богатый, изукрашенный трон. На нем сидел бледный, как простыня, мужчина. За спинкой трона на стене висел большой гобелен, на котором была изображена черная змея. В следующий миг знамя объяло пламя. Стражники погибли вместе со своим правителем. В третьем образе он увидел огромную секту. Старик в пурпурном халате из-под своих кустистых бровей смотрел на согнувшегося в поклоне паренька. Как твое имя? Чейнсон. В будущем тебя будут звать Чейнсон З. А ты будешь обращаться ко мне наставник. Голос старика действовал успокаивающе. Молодой человек поднял голову. Позади старика он увидел огромный камень, стоящий у входа в секту. На нем черной краской были выведены два иероглифа: темная секта. Наставник. Чейнсон З открыл глаза и посмотрел на образ, возникший после третьего шага. Спустя какое-то время он сделал еще три. Он увидел себя в роли пастуха душ темной секты. В следующем образе наставник привел в секту нового ученика. Эманации, исходившие от младшего брата, показались ему особенными. Почему-то он чувствовал необъяснимое родство. Словно они уже когда-то встречались. Он свет. Я тьма. Наставник, миссия темной секты заключается в том, чтобы не дать бессмертному избежать. Но с вами она изменилась. Теперь мы пытались не выпустить все сущности. Навязанная вами новая цель миссии была защитой и своего рода уступкой. Уступкой для меня и младшего брата, потому что не только у него есть наследие бессмертного, я тоже наследие бессмертного, ибо оно не едино. Вы, как и я, устали от этой вечной стражи. Даже в самом конце вы пытались помочь, взаимно уничтожив два своих сознания. Младший брат потом не знает, а я не хотел, чтобы он нес эту тяжкую ношу. Бормоча все это себе под нос, Чэнь Сэнзы продолжал идти. Шаг, следом еще и еще. Наконец он увидел множество сумрачных душ. Свет у него в глазах померк, а вместе с ним не стало и темной секты. Он увидел себя сеющим смерть. Такой близкий и одновременно чужой. Были и другие знакомые образы: убийство божественного императора и бесконечности, истребление тысяч раз. Чэнь Сэнзы продолжил идти пока мимо проносились картины из его жизни. Наконец, в последнем образе Ван Булэ во все горло закричал «Старший брат! Возвращайся живым!» «Хорошо», — прошептал Чэнь Цэн Цзы, и пошел дальше. У края небытия он сделал последний шаг, после чего ничто содрогнулось. Возникшее неописуемое давление сгустилось в огромную ладонь, которая попыталась остановить Чэнь Цэн Цзы. Это была воля всего мира каменной Стелы, рука Всевышнего. От ладони сходили немыслимые моноцы темного цы. Я, небесная да, у темной секты, темный владыка этого поколения, блестительные высшие воли миссии мира каменной Стелла. Завидев ладонь, внезапно объявил Чень з. Из его тела там вырвался темный Ц, а в центре лба проступил символ черной рыбы. Обе ауры, кажется, происходили из одного истока. Долгое время ничего не происходило, но потом ладонь наконец рассеялась. За ней появились древние каменные врата. Сензе долго простоял перед ними, а потом взмахнул рукавом. От этого жеста каменные створы стали медленно открываться. Удивительно, но за ними лежало ничто. В этой безграничной пустоте неимоверно далеко зияла трещина, как будто кто-то снаружи силой пробил ее. Мир каменной стал разделен на три слоя. Первый – ядро. В нем находятся звездное небо. Второй слой – это внутренние стены. Задал, вратами которых лежит ничто. Я сейчас между ядра и внутренними стенами. Что-то третьего слоя это трещина во внешней стене. Чень прищурился, он внезапно что-то заметил. Мимо врат пронеслась массивная кроваво-красная тень. Потом были и другие. При внимательном изучении эти тени оказались продолговатыми усиками, которые росли на ком-то живом. Этот кто-то был настолько огромен, что одни его устики могли полностью заслонить обзор человеку. Вдруг послушалось что то угрожающее шипение. Этот пугающий звук мог пробить божественную душу насквозь, уничтожить все живое. Услышь его, кто-то ниже стадии вселенной, то его божественная душа тут же бы разбилась вдребезги. «Бесконечность. Это ведь ты здесь притаился. Ты действительно планировал вселиться в моего младшего брата? Истинный император!»